Гантер развернул протянутый листок, быстро пробежал глазами, чуть заметно улыбнулся. А я думал, вы забыли. Спасибо. Не стоит, право. Мне это было несложно. Ну что ж, до свидания. Успехов тебе. Его величество покинул кресло, раскладываясь в полный рост и кивнул Кузену. Пойдём домой. Плавиус, я не узнаю ни тебя, ни твою службу. В голосе его величество трудно было уловить недовольство или упрёк, но верный министр тем не менее расстроился настолько, что даже заметно шевельнул бровями. Сотрудник будет соответственно наказан, пообещал глава департамента, не сводя глаз с счастливого рапорта, в который увлечённо вчитывался шеллар III. Обладай, господин Флавиус, хоть малой толикой магической силы, сей унизительного содержания документ давно загорелся бы. Не оказывати или нет, решай сам. Но сначала разберись, как следует, почему твой сотрудник потерял объект посреди пустынной улицы. Это квартал пляшущих огней. Сам понимаешь, какого рода население там обитает. Причина могла быть более серьёзной, чем обычная невнимательность агента. Поскольку мы уже имеем обоснованные подозрения, что наш объект пользуется услугами мага, артефактами или зельями, вариант с отведением глаз может оказаться правдивым объяснением. Но я говорил не об этом конкретном случае, а по всей совокупности. Чем занимаются твои люди, командированные в провинцию? Какие могли возникнуть сложности при розыске обычного человека, который ни от кого специально не скрывался? Какие проблемы с установлением личности мага? Неужели их там больше одного-двух на весь городишко? Проблема в том, что в исходные данные вкрылась дезинформация, с достоинством доложил Флавиус. Означенная особа не исчезла загадочным образом, а покинула город самым естественным путем – в рейсовой междугородной карете. Из показаний домовладельца следует, что маэстро уехал на гастроли, с коих не вернулся. Никаких документов на квартире не оставил, да и вещи почти все увез с собой. Скорее всего, он и не собирался возвращаться, так как задолжал различным лицам некоторые суммы. А точнее, чуть оживился король, сколько он всего нанимал, исходя из называемых сумм от 3 до 20 золотых. Не так уж и много, в пределах сотни, скорее всего. Выяснить точную сумму не надо. Его величество сразу утратил интерес к столь мизерным долгам мейстера. Лучше определи как можно точнее место, где твой агент потерял объект, и потреси де эту дюжку цыне. Пусть подробно распишет, кто обитает в указанном квадрате, чем занимается. Возможно, мы выйдем на из комового мага, а возможно, я тут на днях порылся в архивах и выяснил любопытные факты о нашем маэстре. Его матушка, оказывается, ведьма. В прежние времена, будучи супругой министра, и светской дамы, она, разумеется, не практиковала, но после переворота, оставшись без средств к существованию, по логике вещей должна была заняться единственным, что умела толком. эликсиры и заговоры. Так что, если она ещё жива и обитает в столице, мы сразу же обнаружим источник снабжения нашего красавца магическими услугами и мудрыми советами. Будет исполнено ваше величество. Плавильс быстро сделал несколько пометок в своей вечной папке. Своему командированному в провинции поручить выяснить, куда именно уехал на гастроли наш злостный должник. Возможно, он кому-то об этом сказал. Будет сделано. Что выяснили по долгоносику? Доподлино да выяснили, что имел место несчастный случай. Будучи застигнут стражей при попытке взломать окно второго этажа, преступник попытался скрыться, сорвался с крыши и разбился насмерть. Даже если допустить, что его кто-то подтолкнул, это мог быть только стражник, поленившийся скакать по крышам и таскать варежку по городу, но никак не мстительный маг. Всё равно мне кажется подозрительным такое совпадение. Ладно. А последних лунных жизней долгоносика я спрошу Костаса. Его, ребята, лучше с видом лины о слухах в уголовной среде. Ты же будь добр, внимательно следи за сообщениями из Мистрали. Особенно пусть присмотрится к Доне и Хасифине. Как-то слабо мне верится, что Артура совсем не поддерживает отношения с политически активной тётушкой. Скорее всего, он прекрасно помнит о старушке и знает, где её найти, но обращается только когда ему что-то нужно. В данном случае, когда ему нужно натравить на кантера потенциального кормника, удобнее всего будет действовать через тётушку. По возможности, пусть попробует узнать, каким путём информация достигнет Мистрали. Если не получится, ну хотя бы сколько для этого понадобится времени. Пара недель, пока дойдёт письмо, или же день-два, что будет означать, ну, сам понимаешь, что это будет означать. Те репорт Именно. Поскольку денег на дальние телепортации у Артура нет, подобная скорость будет означать, что маэстро поддерживает контакт с искомым магом, которого периодически шантажируют. Или что он взял деньги у Ольги. Возможно, хотя и маловероятно. В последнем докладе Ха-Танг было упомянуто, что Ольга не дает своему кавалеру на руки наличных. Кроме того, под конкретную покупку.